Фабула Нова представляет аудиосериал Новогодние чудеса из пятого измерения. ЧЕТВЕРТАЯ серия. Кстати, я хотела тебя спросить.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 Их так определяли. Кидали воду. Кто не утонул, тот ведьма. Но это же глупо. Значит, кто не умеет плавать, тот не ведьма. А если она тренер по плаванию? Да, согласен. Неправильно это. А еще бабушка рассказывала, что одних спасают какие-то обереги и амулеты. О, вот это уже интереснее. Ведь они выглядят как обычные украшения. Еще они святой воды боятся. Нет, лучше амулеты. А почему ты спрашиваешь? Только ты обещал никому. Разумеется. Вот такая история. Ты, наверное, мне не поверил. Если бы ее рассказала другая девочка, то точно не поверил бы. А тебе верю. Что будешь делать? Ждать это Мороза, конечно. Но он придет только через два месяца. А если за это время ведьма... Ой, извини. А Сергеевна о чём-то догадается. И станет ещё злее. Вот этого я и боюсь. Сначала нужно её аккуратно проверить. Толкать бассейн я её отказываюсь. Да никто не предлагает толкать её в бассейн. О, ты что-то мастеришь? Да. ну куда -ка, ка взглянуть. Вот это красота! А где ты научилась такие украшения делать? В одной книжке. Нравится? Очень. Тогда я тебе сделаю. А вот это, по-моему, отличная идея. Ну вот, как-то так. Не знаю, будут ли эти обереги работать. Все-таки они сделаны из ниток, старых бусин и пуговиц. И книжки никакой нет, где учат их мастерить. Но книжка-то может где-то и есть, но не у нас. Но получилось, по-моему, здорово. Самой нравится. И думаю, скоро мы их испытаем. А если они не сработают, будут просто красивые украшения. Их можно даже на ёлку повесить. Вот Дед Мороз обрадуется. Ну что ж, а теперь займёмся математикой. Привет. Привет, что случилось? Похоже, полоса неудач набирает обороты. Как мы сюда переехали, нас будто кто-то сглазил. Меня вон с работы уволили. За что? Так попал под сокращение. Придется другую искать. Как под сокращение? Да вот так. Что не день, то новости. что мы теперь будем делать? Ну, а что тут поделать? Буду другую искать. Может, и тебе бы стоило найти что-нибудь более подходящее. Более подходящее? А ребенок пусть растет беспризорником? Да, кстати, а где Таня? Математикой занимается. Опять? Тебе не кажется, что эта твоя учительница года что-то перемудрила? Виталик, Ты её за что-то недолюбливаешь, правда, я не пойму, за что. Но если ребёнок решил исправить тройку, что в этом плохого? А то, что это твоя Наталья Сергеевна, у тебя вроде божества такой, неоспоримый авторитет. В последнее время даже моё мнение уже не котируется. Ну что ты опять заводишься на пустом месте? То есть, получается, моё мнение... Пустое И вот так место. почти каждый день. Взрослые люди договориться не могут. Ну ничего, недолго ждать осталось. Привет! Привет! Ну что, сделала обереги? Да. Покажи. Вот. Ух ты! Нравится? Еще бы! Как у тебя так красиво получается? Я бы так не смог. Только интересно, будут ли они работать? Не знаю, но это же легко проверить. Да, надену в школу. Я и маме такое сделала. Знаешь? А еще дедушка мне рассказывал, что в средние века... Ведьм сжигали на кострах. Какой кошмар! Нет, это точно исключено. Мне уже предлагали превратить ее в жабу или крысу. Но я ей помочь хочу. Она же на самом деле не настоящая ведьма. Ее такое сделали. Ну, я бы на твоем месте подумал. Дурак. Ладно, шучу. <связывая> Здравствуйте, Наталья Сергеевна. <связывая> Уберите собаку! Такая же невоспитанная псина, как и ее хозяин. Неправда! Джек очень добрый и воспитанный. Я вижу. Да убери же ты свою собаку. Еще и перерекается со старшими. Вот скажу твоей учительнице, каких хулиганов она воспитывает. Странно. Джек так никогда себя не ведет. Я слышала, собаки хорошо чувствуют людей. Вот тебе и первое доказательство. Слушай, а что если она действительно нажалуется твоей учительнице? Ну и что? Наша Ольга Петровна добрая и справедливая. Да и что она ей скажет? Что я на нее собаку натравил? Это же глупость. Ольга Петровна ей не поверит. А? Явилась? Мама, что случилось? Это я тебя хотела спросить. Ко мне заходила Наталья Сергеевна и кое-что рассказала. Что она рассказала? Что ты подружилась с хулиганом из параллельного класса. Вот, оказывается, зачем ты так рвалась в этот самый четвертый Б. Илья не хулиган. И у него еще совершенно неуправляемая собака, которая кидается на людей. Не удивлюсь, если окажется, что он из неблагополучной семьи. Мама, это все неправда. И я очень хороший. И его собака тоже. Просто Джек почему-то начал лаять на Наталью Сергеевну. Да, и когда она попросила собаку успокоить, этот самый Илья начал с ней пререкаться и хамить. Да не было ничего такого. Значит, по-твоему, Наталья Сергеевна меня обманывает? Ну, мама, всё на самом деле не так было. Значит так. С сегодняшнего дня никаких прогулок во дворе. И я запрещаю тебе общаться с этим самым Ильёй. И ещё не хватало, чтобы ты дружила с хулиганами. А собаки можешь даже не мечтать. Ну, мама. Иди в свою комнату и занимайся математикой А то из-за таких друзей и в следующей четверти получишь тройку А то и двойку Ну я и так все каникулы занималась Ну скоро мы увидим, как ты там занималась Все, иди, чтобы я про этого самого Илью, или как его там, больше не слышала Ну вот, дружок, все совсем плохо А до Нового года еще почти два месяца Теперь мне не разрешают дружить с Ильей Но Наталья Сергеевна нажаловалась маме на него и Джека. А никакой не хулиган. И Джек очень хороший. Он никогда ни на кого не кидается. Просто собаки чувствуют злых людей. И видим, наверное, тоже. А мама раньше на меня никогда не кричала, между прочим. И как я теперь ей оберег подарю? Она эту математику будет мне при каждом удобном случае припоминать. Скажет, ерундой занимаясь, вместо того, чтобы тройку исправлять. И самое обидное, всю вино будет сваливать на Илью. «Ну а как же? Все-таки учитель года ей все рассказал». «Даже если Наталья Сергеевна ей скажет, что Земля квадратная, мама, наверное, тоже поверит». «Привет!» «Привет!» «А что такая грустная? Опять что-то случилось?» Не запретили с тобой дружить». «Почему?» «Наталья Сергеевна наговарила маме всяких небу будто ты хулиган и двоечник». «Но почему? Она же меня совсем не знает. ты да и Джек ее впервые видел. Он никогда не кидается на людей». А мама ей почему-то всегда верит. Но это же полная ерунда. Как нам могут запретить дружить? Она сказала, что не пустит меня гулять во двор. Так мы можем общаться на перемен. Нам же нужно вычислить ведьму. Очень, только я думаю, что мы ее уже вычислили. Посмотрим, что она про мои украшения скажет. Знаешь, а я еще подумаю, чего могут ведьмы бояться? Чего? Если она злая, ее должно останавливать все доброе. И что? Представь, говорит она какую-нибудь гадость А мы так улыбаемся и в ответ что-нибудь хорошее И она перестанет злиться? Не знаю, но стоит попробовать Да, думаю, хуже не будет Ну что же, мы начинаем новую четверть Она будет непростой Надеюсь, вы понимаете, насколько серьезная работа нам предстоит Так, а это что? Вы о чём, Наталья Сергеевна? Что это за ужас у тебя на шее? Ну-ка, сними немедленно! У нас здесь, между прочим, школа, а не балаган! Ещё и такая безвкусица! Сработало! Наталья Сергеевна, тогда, может, пусть у вас на столе полежит, чтобы я не отвлекалась? Что?! Спрячь это немедленно в портфель, а лучше выброси! В другой ситуации я бы, наверное, расстроилась... Ну-ка, а как насчет добрых слов? Хорошо, Наталья Сергеевна, простите меня, пожалуйста, я больше не буду. Я не хочу, чтобы вы огорчались. Ладно, потом поговорим. Итак, дети, продолжаем урок. Получилось? Выходит, добрые слова могут хоть немного, но остановить ее. Ну, хотя бы до прихода Деда Мороза. Привет. Привет. Ну что, сработало? представляешь, сработало И амулеты, и добрые слова Да ладно И знаешь, мне показалось, что она всего этого даже боится До свидания, Наталья Сергеевна До свидания Видел? Видел Только это ничего не доказывает Сейчас она может куда-то спешить А украшения ей могли просто не понравиться Да нет же, она их боится Ты бы видел ее реакцию Тогда выходит, у нас есть противоядие «Мама, привет!» «Привет!» «Что-то случилось?» «Я встретила Наталью Сергеевну. Она сказала мне, что ты продолжаешь общаться с тем хулиганом. Как ты это объяснишь?» «Во-первых, Илья не хулиган. Во-вторых, Наталья Сергеевна...» «Ты хочешь сказать, что она врёт?» «Илья не хулиган. Мы ничего плохого не делали, а просто разговаривали. Видимо, она на него разозлилась из-за Джека. Ну и Джек не злой. Он никогда ни на кого не кидался». Я же запретила тебе с ним общаться Мама, ну ты ведь его даже не знаешь И знать ничего не хочу Опять эта ведьма меня опередила Но ничего, завтра я весь день ей буду говорить добрые слова И желать самого-самого лучшего Да, и не только говорить Здравствуйте, дети Садитесь А это кто сделал? Ну, знаете, это уже переходит всякие границы. Вот Надежда Ивановна, полюбуйтесь. Ну что у вас случилось? Доброе утро, Наталья Сергеевна. Мы вас очень любим. Вам идёт новое платье. Желаем вам персональной фотовыставки. Вы увлекаетесь фото? Ну, честно говоря, не знала. Это очень интересно. Да ничем я не увлекаюсь. Я прихожу, пытаюсь начать урок, а доска вся исписана. Это срыв урока. То, что исписано, конечно, нехорошо, но то, что на ней написано... Знаете, Наталья Сергеевна, я на вашем месте очень бы радовалась. Но у меня учебный план. Да, и, кстати, о вашем увлечении фотографией. Мне очень интересно взглянуть на ваши работы. Надежда Ивановна, я же говорю, это просто чья-то глупая неуместная шутка. А вот я в ней ничего глупого и неуместного не вижу. Всего доброго. Продолжайте урок. Я еще выясню, кто это сделал. Выясняй, выясняй. А ведь она боится не только добрых слов. Ей неприятно, когда напоминают о ее увлечении фотографией. Привет, Илья. Ты представляешь? Привет. Что случилось? Джек заболел. Что с ним? Раньше он лаял, а теперь молчит. Вы его ветеринару показывали? Конечно. И что он говорит? Говорит, собака здоровая. Это точно её проделки. Помнишь, как она разозлилась, когда Джек на неё стал лаять? Конечно помню. Тебе ещё потом запретили со мной дружить. Вот-вот. И я знаю, почему она так злится. Почему? Потому что видит, что мы её не боимся. Джек обязательно поправится. Вот увидишь. Новый год совсем скоро. Я ей тоже буду добрые слова говорить. Пусть захлебнется своей злостью. Здравствуйте, уважаемая Наталья Сергеевна. Здравствуй, хам. Ну вот, она опять расскажет твоей маме, что мы с тобой общаемся. Ну и пусть. Да и что она скажет? Что ты с невежливо поздоровался? То есть ты хочешь сказать... Что и в этой компании тебе отказали? Представь себе, да. Но ты говорил, что уверен почти на все сто, что все получится. Что ты им подходишь. Ну, говорил, и чего? Как выяснилось, в последний момент они решили взять на эту должность кого-то из родственников этого генерального. Жаль, что у тебя нет высокопоставленных родственников. Так надо было хорошенько подумать, прежде чем выходить замуж. Что же мы теперь будем делать? Для начала ограничить расходы. Но ты же сам знаешь, что у Тани танцевальная студия и курсы английского. Но придётся пока с этим повременить. То есть как повременить? Вот так начать и... Бусить? Что? Танцевальная Выходит, студия? Так, Только не мере, это. Не а как работу. же наше выступление на новогоднем концерте? концерте. А не весной не конкурс? В последнее время за тобой неудачи следуют по пятам. Так ты хочешь сказать, что я неудачник? Понимай, как хочешь. Ладно. Ну хватит, пожалуйста, не ссоритесь. Ты куда? Подожди... Мама, что случилось? Куда он ушел? Не знаю. Ничего, остынет и вернется. Зачем ты с ним так? Да само с языка сорвалось. Мне придется бросить танцевальную студию? Ну, почему же сразу бросить? Просто оставить на время. А как же наше новогоднее выступление? Оно отменяется? Ну что ты, нет, конечно. В конце концов, я же не позволю испортить тебе праздник. Я тебя люблю, мамочка. Все обязательно наладится. Я на минуточку. Как вы здесь оказались? Через дверь, ведущую в Пятое измерение. Вижу, нелегко тебе приходится. Нелегко. А я ведь предлагала. Вы пришли сюда снова уговаривать меня стать принцессой эльфов? Напрасно. Да нет, просто узнать, как ты тут. Дед Мороз очень волнуется. По-разному. Мне придется прекратить заниматься танцами. Оу... Узнаю почерк, похищение мечты А еще Наталья Сергеевна не взлюбила моего друга Илью и его собаку Джек даже заболел, папа потерял работу, они с мамой часто <свистит> ссорятся, а сейчас он вообще куда-то <свистит> ушел Это всегда так, зло становится злее, когда понимает, что скоро ему конец Да, но мы, кажется, нашли то, чего Наталья Сергеевна боится Это ты про ту красоту, что лежит на твоем столе? Очень недурно. Я бы туда еще пару сердечек впила. Сердечек? Да. Как же я раньше не догадалась? Да. да. Фабула нова. Истории в звуке.